Он сплюнул и растер огромным сапожищем. Народ вша. Сами не знают, чего пришли. То ли просить пришли, то ли требовать пришли, а может, не то и не другое, а просто по городской жизни соскучились. Постоим здесь, засрем ваш город, да и назад по домам. Говно народ. Вот. Он обернулся и помахал кому-то рукой. Вот, к примеру, возьми Стася Ковальского, дружка моего. Стась! Стась, твою! Иди сюда!» Стась подошел, худой сутулый мужик, с унылыми вислыми усами и редкой шевелюрой. От него так и шибало самогоном. На ногах он держался исключительно инстинктивно, однако то и дело воинственно вскидывал голову, хватался за странный автомат-коротышку, висящий у него на шее, и с огромным трудом, приподнимая веки, угрожающе оглядывался по сторонам. «Вот Стась!» — продолжал дядя Юра. — Ведь воевал же, Стась, воевал? Ну, скажи. Нет, ты скажи. Воевал? — требовал дядя Юра, горячо обхватив Стася за плечи и качаясь вместе с ним. -хо — Хе-хо! — откликнулся Стась, всем своим видом стараясь показать, что воевал, что еще как воевал, слов нет выразить, как воевал. — Он пьяный сейчас, — объяснил дядя Юра. — Он не может, когда солнца нет. — О чем это я? — Да. Ты спроси этого дурака, чего он здесь топчется. Оружие есть, ребята боевые есть. Но чего еще спрашивается? — Подожди, — сказал Андрей, — чего вы хотите? — Так я же тебе и говорю, — проникновенно сказал дядя Юра, выпуская Стася, которого сразу же по длинной дуге унесло в сторону. Я тебе втолковываю. Один раз давануть нагадов и все. У них же пулеметов нет. Сапогами затопчем, шапками закидаем. Он вдруг замолчал, снова вскинул на спину пулемет. «Пошли!» «Куда?» «Выпьем! Надо допивать все к чертовой матери и ехать отсюда по домам. Чего в самом деле время тратить? У меня там картошка гниет. Пошли!» «Нет, дядя Юра...» — сказал Андрей извиняющимся голосом. — Не могу сейчас, мне в мэрию надо. — В мэрию? Пошли! Стась! Стась твою! — Да подожди, дядя Юра, ты же того, не пустят тебя? — Меня? — взревел дядя Юра, сверкнув глазами. — А ну пошли и посмотрим, кто там меня не пустит. Стась! Он обхватил Андрея за плечи и поволок через пустое, ярко освещенное пространство прямо на шеренгу полицейских. — Ты пойми! — горячо бормотал он прямо в ухо упирающемуся Андрею. — Страшно, понял? Никому не говорил, тебе скажу, жутко. А если оно теперь вовсе не загорится больше, а затащили нас сюда и бросили. Нет, пусть объяснят, пусть правду скажут, суки, а так жить нельзя. Я спать перестал, понял? Такого со мной и на фронте не бывало. Ты думаешь, я пьяный? Ни хрена я не пьяный, это страх. Страх во мне ходит. У Андрея озноб пошел по спине от этого горячечного бормотания. Он остановился в шагах в пяти от шеренги. Ему казалось, что на площади все стихло, и все смотрят на него, и полицейские, и фермеры. И, стараясь говорить, внушительно произнес. — Ты вот что, дядя Юра, я сейчас схожу, улажу один вопрос насчет моей газеты, а ты меня здесь подожди. Потом пойдем ко мне и обо всем как следует поговорим. Дядя Юра изо всех сил замотал бородой. «Нет, я с тобой. Мне тоже надо один вопрос уладить. Да не пустят тебя, и меня из-за тебя не пустят. Пойдем, пойдем!» — приговаривал дядя Юра. «Как так не пустят? Почему? Мы тихо, благородно». Они были уже совсем рядом с шеренгой. Дородный капитан полиции в щегольской форме с расстегнутой кобурой слева на поясе шагнул им навстречу и холодно осведомился. — Вам куда, господа? — Я главный редактор городской газеты, — сказал Андрей, тихонько отпихивая дядю Юру, чтобы не обнимался. — Я должен встретиться с господином политическим консультантом.